инна вы напрасно отпираетесь мягко но настойчиво увещевал пока что свидетельницу дамир вас видели выходяящие с балкона и в скорости после этого ларису обнаружили мёртвой. нет смысла это отрицать а кто меня видел можно спросить девушка сидящая на диване напротив оперов выглядела напряженной но не напуганной или виноватой с другой стороны Дамир повидал немало убийц, хладнокровно совершивших преступления и нисколько не терзавшихся муками совести, полагая, что у них просто не было другого выхода. Может, Гордина из их числа? Инна совершенно не походила на дочь Бузякиной. Скромно одевалась и почти не пользовалась макияжем, однако пытаясь разглядеть на лице девушки следы переживаний, которые, по-видимому, должна была оставить трагическая гибель женщины, приютившие у себя сироту, Дамир приходил к выводу, что они отсутствуют. Может, Дарья Томина права насчет нее? «В данный момент это не имеет значения», — уклончиво ответил Ахметов. «Если вы будете привлечены не в качестве свидетеля, а как обвиняемая, тогда все узнаете». «Как обвиняемая?» — переспросила с запинкой Инна. и ее и без того большие, слегка на выкате серые глаза, расширились. «Вы думаете, это я убила Ларису?» «Мы проверяем всех, кто мог иметь отношение к ее гибели». «Но это же несчастный случай!» — воскликнула Гордина. «Лариса много выпила и не устояла на своих каблучищах. Я всегда говорила, что в ее возрасте не стоит злоупотреблять шпильками. Небось, Дашка про меня наплела, да?» «Так вот...» Я не выходила на балкон, она все врет. Зачем Дарья вас оговаривать?» Встрял Белкин, сидящий на подлокотнике кресла с дорогой обивкой, переливающийся в приглушенном свете, словно усыпанной драгоценными камнями. «Какая у нее причина?» «Мы, мягко говоря, друг друга недолюбливаем», — пожала плечами Инна. Дашка думает, что Лариса и дядя Боря не должны были брать меня в дом после смерти папы. Она считает меня приживалкой, у которой нет никаких прав». «А Лариса, значит, согласилась с мужем и с радостью открыла для вас двери своего дома?» — вновь перехватил инициативу Дамир. «Представьте себе!» «То есть вы с ней ладили?» «Вполне». «Где вы находились в момент гибели Бузякиной?» «В зале, как и большинство гостей». «То есть вы не выходили?» «Может, и выходила, но не на балкон», упрямо вскинув голову, сказала Инна. «Когда вы услышали крики горничной, где вы находились?» Я уже сказала, «в зале, с другими гостями». «Кто мог бы подтвердить ваши слова?» «Наверное, ну, там были официанты, которые разносили еду. Они тоже побежали посмотреть, что случилось, когда...» когда все произошло. «А гости?» «Я ни с кем не общалась», — пожала плечами девушка. «Все они друзья и знакомые Ларисы. Я не вхожа в этот богемный кружок. Меня и на торжество-то не звали. Я просто из своей комнаты спустилась поглазеть». «Вы же сказали, что у вас с Ларисой были хорошие отношения», — решил уточнить Белкин. «Как же вышло, что она не пригласила вас?» «Ну, это как-то само собой разумелось». Я ведь живу в доме и могла в любой момент присоединиться к гостям. Видите ли, я не люблю шума и суеты, а вокруг Ларисы всегда вьется куча людей. Я и не планировала приходить, но потом решила, почему бы и нет. Лариса назаказывала кучу деликатесов, а обычно в доме в шаром покати. Неужели? Я давно не видела, чтобы Лариса что-то ела, как будто она святым духом питалась. Даже повариху уволила. Сказала, нефиг деньги на ее зарплату тратить, раз ей все равно делать нечего. Вы холодильник видели? Двухдверный, здоровенный, как дом, а в нем только трава какая-то, минеральная вода да соусы всякие, неизвестно зачем нужные. Допустим, Лариса ела мало. А как же другие члены семьи? Какие другие? Дашка дома не питается, предпочитает дорогие рестораны, А ради меня одной кто уж станет поварих удержать? А другая прислуга? У нас из постоянных только горничная осталась, Татьяна. Но в доме полно людей. Раньше так и было, но больше нет. Лариса почти всех уволила. Это она за пару дней до торжества наняла прислугу, чтобы пустить приятелям пыль в глаза. У неё были денежные затруднения? Мне об этом неизвестно. Инна, а чем вы занимаетесь? Учусь в универе, на переводчика. Ещё подрабатываю переводами в издательстве. Платят мало, но на карманные расходы хватает. Лариса давала вам деньги? Нет, только позволяла мне жить в доме. Папа оставил мне сберегательный счёт, и я всё это время живу на проценты. Там была приличная сумма, но всему приходит конец, и скоро этот источник дохода иссякнет. «А сама Лариса на что жила?» «На же актриса?» «Ой, только не говорите, что на актерскую зарплату можно содержать такую домина. «Наверное, дядя Боря что-то ей оставил». «Все российские счета Томина арестованы», — заметил Дамир. «Вы об иностранных говорите?» «Я не в курсе финансовых дел дяди Бори и Ларисы. Увольнение поварихи...» Лариса объясняла исключительно соображениями целесообразности. Если все равно никто не питается дома, зачем платить лишние деньги? Но то, что постепенно она избавилась от всей прислуги, за исключением одной горничной, заставляет задуматься о том, что, наверное, у нее и в самом деле возникли денежные проблемы. Последним, кого она рассчитала, стал садовник. Раньше он жил в домике для гостей на территории особняка, Потом стал приходить дважды в неделю. А в конце октября Лариса решила, что зимой его услуги и вовсе не требуются. Поэтому заплатила ему выходное пособие и уволила. Но, как я уже говорила, у нас, Ларисы и Дарьи, были раздельные бюджеты. И я не знаю подробностей о состоянии их дел. Как думаете, вы останетесь в доме после гибели Ларисы? Судя по скандалу, который тем же вечером учинила мне Дарья, «Вряд ли. Она всерьёз считает, что я могу быть виновной в случившемся с её матерью. Это ведь она вам наплела, что видела меня на балконе». Дамир неопределённо повёл плечом. «Советую присмотреться к Дарии, продолжила Инна. «У них с Ларисой в последнее время были тёрки, и они частенько скандалили». «А причину скандалов вы случайно не знаете?» — задал вопрос Белкин. Дарья считала, что Лариса дает ей слишком мало на расходы. Это правда. В последнее время она урезала ежемесячные выплаты дочери, говоря, что той пора самой зарабатывать себе на жизнь. А еще приглядитесь к Роману Искомову. «Это кто еще такой?» — удивился Ахметов. «Юрист дяди Бори. Разве фирма Томина не прекратила свое существование? Да, но Роман, как я подозреваю, по-прежнему ведет его дела». Из-за этого его периодически тягают в Абэб, но ни в чём обвинить не могут. Он хитрый и изворотливый мужик. И какой у него мог быть мотив убить Ларису? Они были любовниками. В самом деле? Шило в мешке не утаишь, когда живёшь в одном доме. Хорошо, мы всё поняли. Кивнул Дамир, решив, что пора закругляться. Не уезжайте из города. Вероятно, нам придется еще встретиться.